Глава тридцать шестая. «Магистр?» – сдавленно спросила я, покрываясь колючими мурашками с головы до пяток. «Проходи немедленно, я заждался». В голосе Райана Кьяртова слышалось превосходство, от которого хотелось трусливо убежать и скрыться в подвале под половицей. Если, конечно, они там есть, эти самые половицы. Я осторожно вышла из-за кустов, готовая в любой момент дать дёру, и пусть потом магистр доказывает Дансмору, что видел меня после отбоя, «Дуэль, значит?» – насмешливо протянул черный дракон. «Я настолько пугающу что ты предпочла пострадать от руки принца, лишь бы не соглашаться на мои условия?» «Вы не пугающий», – тихо произнесла я и, собрав все свое мужество в кулак, взглянула в глаза магистра. «Вы мне отвратительны. Вы наглый, заносчивый, противный тип. С завышенным. Хватит!» Поморщившись, рыхнул Кьяртон. «Хотела дуэль? Будет по-твоему». «Выиграешь ты, я лично отправлю тебя в твой мир. Провожу до портала и помошу платочком на прощание. Выиграю я, принимаешь мои условия. По рукам?» Я сглотнула подкатившие горло слезы бессилия и хрипло ответила. «Разве у меня есть выбор? Только скажите, где Гэри?» Магистр, деланно удивляясь, посмотрел по сторонам. «Гэрольт? Где-то там, где-то здесь. Не знаю». Судя по его тону, Райан прекрасно знал, где находится ненаследный принц. Надеюсь, Гэри не сильно влетит за то, что согласился мне помочь и пойти против правил Академии. Но это сейчас не главное. Моя цель – уйти хотя бы на своих двоих с этой неравной дуэли. Понятно же, что ее уже заочно выиграл Кьяртон. Вопрос в том, быстро ли он закончит со мной или растянет на подольше мое унижение. Правила просты. Атакуем друг друга с помощью чистой магической силы. Проиграл тот, кто потеряет сознание. Запрещено бить на поражении применять боевую магию. Подсказка для недоучек: используй воздушную стихию. Магистр с надменной рожей прохаживался вдоль линии кустарника, скрывающей нас от посторонних взглядов, и периодически посматривал на одно большое дерево с другой стороны. Приглядевшись, я заметил на одной из ветвей большое осиное гнездо, и мысленно застонала: "Гори, блин, не мог найти другое место. Если магистр заденет его магией, А судя по тому, как это чудовище косится на него, он вполне может это провернуть, то мы оба серьезно пострадаем». Райан повернулся ко мне спиной и неторопливо зашагал на другую сторону поляны. Я осталась на месте, гадая, надо ли мне следовать его примеру. Решила, что обойдется. Чем скорее начнем, тем скорее покончим с этим идиотским недоразумением. начиная Грозная!» – крикнул он, встав в нескольких шагах от дерева. Едва сдерживая, чтобы не показать средний палец магистру я закрыла глаза, вспомнив одно единственное индивидуальное занятие с Кьяртоном. «Ладно, Марго», — решила, стиснув зубы до скрипа. «Дураку понятно, что ты продуешь, а он лишь играется с тобой, как кот с разноцветным перышком, сапает когтями и попробуй отними». Сделала медленный глубокий вдох под «Мы тут, похоже, заночуем», нащупала тонкие полупрозрачные нити и мысленно встала сворачивать их в клубок, расположив его по центру груди. Нити текли сквозь невидимые пальцы, клубок становился все больше и объемнее. Вскоре он уже не помещался в груди и изо всех сил рвался наружу. Выдохнув его, я открыла глаза и чуть не заверещала от восторга. Передо мной в воздухе висела полупрозрачная сфера, дрожащая от любого движения воздуха. но же Несмотря на весь абсурд ситуации, голос Кьяртена был взволнованным и даже немного радостным. «Грозный, неужели?» «Подними руки сделай вид, будто обхватываешь сферу, только не касайся ее руками. Почувствуй напряжение толкай в меня. «Не помогайте мне!» — крикнула я, чувствуя, как в душе зашевелился червячок подозрения. «Тогда действуй, не тяни!» Я поднесла руки к подрагивающей сфере, переливающейся всеми оттенками лилового и голубого, и была готова запулить ее в магистра. Но местные боги решили, что на сегодня с меня хватит достижений. До моих ушей донеслись быстрые шаги, сопровождаемые хрустом ломающихся веток, и, наконец, полянку огласил истошный вопль третьего-шестого. Дерзкая! От неожиданности я потеряла концентрацию и сфера улетела вверх, запутавшись в ветках одиноко стоящего дерева. Несколько веток надломилось и полетели вниз, теряя листья. Наше внимание с Кьяртеном было приковано к влетевшему на поляну Геральду Нивину Третьему, И мы проглядели осиное гнездо. Отлепившись от ветки, оно с тихим шелестом пролетело вниз, упав на голову ничего не подозревающего магистра.